Нашу программу продолжает театр рассказа. Предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ Ивана Бунина «Божье древо». Музыку к радиопостановке написал петербургский композитор Владимир Сапожников. В спектакле заняты народный артист РСФСР Николай Мартон и народный артист России Иван Краско. Запись 1994 года. 14 июня Сад в нынешнем году Снял у нас мещанин Богомолов Стеречь его прислал своего земляка Однодворца из-под Козлова Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею, и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит и смотрит какой-то мужик. Господам, дворянам, Почтение. Доброго здоровья Караульщик? Так точно Буду караулить Вам и хозяину угожать Так Надевай шапку-то Ничего И без шапки постоим Вы, господа Я мужик Бог лесу и то не сравнял. А откуда ты? И как величать тебя? А. Козловский, однодворец Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидович Нечаев. Мы заглянули в шалаш Там, конечно, все, как полагается: красная подушка и затертый, сохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек. Вот э, чайок себе налаживаю. Uh -huh. э, самоварчика, признаться, нету. Да это одна баловство. Из чугунчика попьем. Думок как у зайца теремок. Милости просим гостями быть. А как думаешь, будет дождь? Кобы так. Моего кабелька нынче все это весь день не видать Весь день на гумне мышку я А эту уж обязательно к дожжу. Она, мышь-крыса всякая перед дожжом сильней пахнет Ну, все же, помочь маленько, ось не сахарный Не растаем, а? и пошли по аллее дальше он стал собирать в траве сухую листву и сучки и подбрасывая их в огонь стал негромко напевать Соль моя сушка, моя внувка Нежата была вода, нежата летала Как, как? Вы разве не знаете? Нет Где же ты бывала, где же ты летала? Никто совушку не знал, никто я ее не спознал. Спознали два Луня, спознали два друга. Ты приведь меня, Луня, поди замуж за меня. <свист> она, она, она, значит, не, не желает? Не хочет? А она не хочет, а да как захохочет. Она застронилась, уля завалилась, кверху ногою, опни ловою. Ах, что же это в лесе? кого это бесит? А, а, о Да, так, <свист> <свист> <свист> <свист> 15 июня погода все хмурится от скуки ездили в осиновые дворы за коновалом перед вечером значит, куришь, Яков Демидович. Я-то. А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Моя душа прямая. Все прямая. И мед, и тот прет. На гулянках и покурить неплохо. А насчет водочки, как? А я человек мирской. что и я, то и я. что и все, то и все. Кто ж от нее откажется? Не пьют на небеси. А тут кому не поднеси. Зашел так-то праздник престольный. Вот чего ж немножко не погулять. Не потратится. Я не жадный. Я добродушный. Ай, денег жалеть нечего. Понурая голова и с рублем пропадая. Да. А вы еще ж, господа, только лето тут. А то все в Москве. И он стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями, и рассказал целую историю о том, «Как будто бы приехал однажды в деревню некий московский обуватель». А -а -а. То есть обыватель. Как он ничего не ел, не пил, брезгая всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу. Сел там, да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему причинное место оторвали. А он как в скотча. Ах, что ж мне мол теперь делать? -то? Да за ними а? Не, не успел и станов подхватить. А у по деревне, да прямо в народ на улицу. А там, а там девок целый караван. Начал рассказ, шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться. Глаза, брови заиграли, быстро меняя выражения, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя поляшком, затопал лобтями, бросился, бежать и согнулся, повалился вперед, хохоча, вместе с воображаемыми девками. Эх, батюшки, что это такое? Ой, ой, ой. Вот срам девки. <сélок> <сélок> а, а ты был когда-нибудь в Москве? Наша на мне. Мы люди. Простые. Черные. Там, говорят, нажива одна. Людодерство Усе норовят Друг над другом поверхность подержать Друг у друга, что не есть, ухамить А вы, я слышал, на степь ездили? Да Да только это так говорит степь А это просто ровная местность У нас настоящих степей нет Это правда У вас тут буяраков много А вот как выйдешь за Елец, за Задонск и прямо душа радуется Конца краю этой степени видать До самого синего моря идет До Нагая И чего -то там только нету И овсы И ячменя И цветы усякие Цветы всякие ну ну И э, ковыль белый, седатый. Ковыль седой. Э -э, вот. Я так полагаю, лучше нашей державы в осьм свете нету. По сидеть Люблю, когда ветвей много А у вас этого волю сад отменный У вас тут благодать Мне тут скучать нечего Кругель, как говорится Жрет месиво, и то живет весело А я хрященный человек Я Господа хорошие Я живу, как Бог велит. Я, как говорится, Божье древо. Куда ветер, туда и она. Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными. Зевсы подобными главами Вставали из-за столетних берез На валу золощиной Все великолепнее. На припеке горячо и сладко Пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду с блаженной беззаботностью, игривой и томно выводила свои переливы и волга. Отчего так особенно прекрасно все старинное? Старые березы, например. Я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которые, кажется, мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, Я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно услыхал? Яков спиной ко мне сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь распаленный в чугунчик с водой. И опять пел в полголоса нежно и жалобно. — Ну! Isto neroshchu lyublyu be горох, на двенадцать дорог. Когда буду помирать, тогда буду подбирать. Яков где ты мог эту песню слышать? Какую? А вот эту. Простон и грусти лютой. Теперь таких песен не поют. Эта песня старинная и к тому же господская. Да, это правда. Это песня томная. Но только я таких много знаю. Вот могу я сыграть. Я не помню он меча твоей я досады. <свят> а еще вот, вот несклонности твоей дух во мне И <свят> Еще мне препятствия нипочем, не спасусь любовью. А могу и прудёк да? Если девка всем метре Сбросим мудрости и мы <свят> <свят> Мы же однодворцы В старые времена Тоже бают господа были ага. Над нами барские И теперь еще смеются Ты, мол, галман Чьих господ барин Кстати, а что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? А? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство? Что ты зимой делаешь? Да ведь вы меня про то не спрашивали. А сам я не насмелился. Ну-ка вам это безо всякой надобности. А семьи у меня нету. Первая жена померла давно, а другая ушла. Не пожелала со мной жить. Соскучилась, значит. А сыновья какие остались? Один в солдатах. Другой во двор пошел, сапожничает. Пьянцы, дурак, посовете сказать, каких мало. постойте Вас никак к столу клещут. Ну, видно, до вечера. Сказал я и пошел в дом. Божье древо. Это очень неплохо сказано. 19 июня. Весь вечер бушевал настоящий ураган. Молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемой громом и ослепляемой каким-то жестяным зелено-белым пламенем, да неправдоподобие светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливала чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше. Небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых, мотающихся ветвей. Месяц был странный, совсем оранжевый. В небе над ним быстро несли с лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах с надеждой на чудесную погоду. Так сладко успокоилось все к полночи, так мирно, счастливо щелкал соловей. В тихом саду Однако нынче опять льет Шумит по крыше с самого утра Размыто, закидано оборванной листвой, сучьями всюду все. Пересыщена водой, трава, земля, зелень, деревьев, черная солома, шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, душим шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, ложив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себя рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой цыганской иглой. Ух ты! Хе -хе -хе -хе. Вон, а, как нарядились! Ой, жидкие вы, господа дворяне, на расправу. А дождок, правда. Словно нанялся, прости, Господи. Мой Кобелёк этого не вытерпел. Забился в салаз, весь день почивает. То бывало не до кличисти, а ночь и аниска не мила. Какая аниска? Это кваша, Он с ней так сдружился, но часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору и под водовозку, лим под крыльцо. Обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно. Умильно-то умильно. А вот как ты ухитрился ночевать тут прошлой ночью? ночь. А... Смотри-ка, что у тебя в шалаше. все дыры течет. <сёк> Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится. Да не, Я ночевал с мир. <сёк> а протекать-то как следует стало только ночь. А дождь то для хлебов теперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все Хорошо. Всё, слава Богу. Ну и правда, и грузу уже разыграл Господь, как полыхнёт. Полыхнёт, хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло. У Соцкого двух ребят убило. У князя в саду самое толстолетнее древо повалило. Ну вот, а ты говоришь, всё хорошо. А как же быть-то? Убило, значит, не подвёртывайся. Все значит, кому назначено, Всякому свой жребий На это убежаться нельзя Бог и колосьев не сравнял Один дурак, другой умный Один богатый, а другой поберушка Он помер нынче, а я завтра У нас двор старину знаменитый был